Глава 28. Вначале я немного удивилась выбору Любы. Ведь Мозырь, откуда родом Олеся, все-таки город. Но Люба объяснила, что Олеся всю жизнь прожила на окраине города, в собственном доме со своим огородом и хорошо знакома с огородничеством. И вообще она девушка обстоятельная и ответственная. Лично у меня возражений против Олеси не имелось, поэтому, усевшись в свои карике, мы после завтрака помчались в новый поселок. Наши три будущих дома уже отличались от остальных, хотя бы тем, что там начали сооружать ограду. И именно такую, как и мне мечталось. Ажурная кованная решетка, фонари на ней, тоже в кованной обрешетке. Наверное, это какие-то инопланетные технологии, иначе меня совесть убьет за то, что я ради своих желаний заставила мужчин так утруждаться. Но глухих высоченных заборов с хрипящими волкодавами на цепи я точно не буду устраивать. Проверили все три участка. Везде стояли теплицы, оформлены гряды, подготовлен грунт для посева, выкопанные ямы-подсаженцы. Даже в теплицах уже стояли на подготовленных длинных рабочих столах узкие, но глубокие пластиковые контейнеры под посевы и большой контейнер с готовым грунтом. Конечно, так работать можно, не особо и спину нагружая. Прям красота! Рабочие, которые монтировали ограду, подошли, поздоровались, сказали, что они в нашем распоряжении будут нужны, чтобы мы позвали. И мы принялись сеять все то, что сажается рассадой. Втроем работа у нас спорилась. Мы даже напивали что-то задорное, в силу своих способностей, разумеется. Только успевали подписывать контейнеры, что где у нас посеяно. Так, все рассадное у нас посеяно. Теперь девочки показывают мне, как можно делить картофель на дольки для посадки. Кое-где уже появляются ростки. Режем картофелину на кусочки, чтобы обязательно был росточек. Один сорт картофеля Люба предложила пока оставить на яровизации потом выламывать появляющиеся ростки и укоренять их вначале в ящики, а затем высаживать в грунт. Никогда не слышала о таком способе, но огородник я еще тот, аховый, так что все возможно. Затем занимались тем, что высевали все то, что сажается безрассадным способом — корнеплоды, зелень. Мужчина с помощью какого-то инструмента быстро сделали на грядах бороздки, ровные, как по линеечке. Нам оставалось только раскатать в них ленты с наклеенными на бумагу семенами. С крупными семенами проблем и так не было, их легко сажать. Далее на очереди были саженцы. Тут помощь мужчин была нужна. Добавили в посадочные ямы все, что было положено по рекомендациям на коробке, тщательно пролили их водой и устроили саженцы на постоянное место произрастания. Цветниками решили заняться завтра, а мы дальше перебрались на участок, где будет располагаться дом Олеси. Кстати, я угадала. Именно Юрий предназначался в пару Олеси. Тут работа пошла по уже отработанной схеме, так что дело быстро двинулось. То же самое и на участке Любы. Закончив с посевом, мы подошли к мужчинам. Те уже заканчивали с оградой всех трех домов. Они охотно рассказали нам, что пока только на этих домах поставили ограду, так как надо защитить посадки от случайностей. Дома уже начали бы строить, так как фундаменты готовы, и скважины с водой тоже. Система канализации также подведена. Но раз решили выполнить перепланировку центра поселка, то пока занимаются сооружением фундаментов под новое здания. Но это быстро, и вскоре вернутся к постройке домов. На обед в лагерь ехали в приподнятом настроении. И в столовой тоже у всех было хорошее настроение. И было для этого две причины. Крон сумел выполнить для кухни компактные молотилки-дробилки, мельнички-велки. Так что нас ждет пробный обмолот того самого снопа, который как раз успел высохнуть за эти дни. И второй повод для радости. Одна из сегодняшних помощниц Нади, тихая и спокойная Лена, Вспомнила, когда очистила топинамбурный обед, ее тетя болела сахарным диабетом и в свое меню часто включала блюда из топинамбура. В том числе и сиропом из топинамбура заменяла сахар. Дело в том, что сок топинамбура содержит фруктозу, а не сахарозу, что очень важно для диабетиков. Сироп татана она готовила очень просто. Перекручивала клубни через мясорубку, отжимала сок через марлю и уваривала до загустения. По вкусу этот сироп напоминал цветочный мед. Тетя добавляла его в чай, творог, кашу, сырники. В общем, везде, где требовалось подсластить блюдо. Но есть один нюанс. В рецептуре нужен лимонный сок, то есть кислота. Подумав хорошенько, решили, что некоторое количество раствора уксусной кислоты тоже подойдет. А бутылка уксуса у нас имелась. Как стесняясь, призналась владелица бутылки яблочного уксуса, Для участия в конкурсе она купила просто сногсшибательные сшибательные туфли, которые сразу натерли ей ноги. Знающие люди посоветовали налить внутрь туфель водки или уксуса. Поскольку в ближайшем к отелю магазины водки не было, а уксус был, то она и приобрела сей нужный продукт. Но воспользоваться им не успела, и бутылка вместе с ней и туфлями оказалась на дальней планете. А раз уж она сама тоже любит сладкий чай и творог со сметаной и медом, то жертвует сию жидкость на благо общества. Больше у нее жертвовать нечего, если только те самые клятые туфли. Котлеты из пресловутого крокодила и его жесткой спинной части были чудо как хороши. Не знаю, что туда Надя добавила, но они были мягкими, нежными, сочными гарниром служили те самые инопланетные мясистые стебли, считающиеся овощами но тушеные в сливках да со специями и солью в нормальном количестве даже они приобрели благородный вкус. Суп был как суп все таки человек несовершенен давно ли мы мечтали о просто супчике а теперь не хотим простой нам бы уже борщ подавая или там харчо. После обеда часть девчонок, и мы с Любой в том числе, решили проехать в соседнюю долину, посмотреть все на месте своими глазами. Но поскольку нам строжайше было запрещено соваться куда-либо без сопровождения вооруженных мужчин, то мы сидели на попе ровно, ожидая, пока сопровождающие нас лица пообедают. Вот кто не комплексовал ни по поводу приевшегося супчика, ни по поводу жесткости мяса. Уминали только в путь. Лишь невразумительное мычание было лучшей благодарностью поварам. Надя, заглядывая в морозильный ларь, горестно вздыхала. «Эх, маловат! Маловат был крокодильчик!» Увидев среди обедающих пирта, я мысленно потерла лапки. «Вот он-то мне и нужен!» Аккуратно подсев рядышком с ним, я ласково произнесла «Петенька, дружочек, вот ты мне и нужен! Пара вопросов к тебе есть!» Петька аж подскочил от неожиданности, так как полностью был погружен в процесс поедания второй котлеты. Причем котлетки Надя делала не стандартные, столовские, а такие хозяйские с ладонь размером. «Наталья, вот вечно ты так и норовишь испортить человеку приятное. Говори уж, что опять в твою гениальную голову пришло. Весь аппетит все равно перебила. Я хотела была обидеться и надуться, встать и гордо уйти, пусть страдает с недоеденной котлетой, но потом передумала. Аппетит я ему перебила, ну-ну. Начала вкратчиво пирт. Мы сегодня видели, как на наших домах такую красивенную ограду устанавливают. У вас что, и кузнецы есть? Это же такой долгий труд и тяжелый. Пирт удивился. Что же тут тяжелого? «Металл мы взяли от своего корабля, все равно его разбираем. Образец из вашего же журнала». Отсканировали его, указали нужные размеры и синтезатор воспроизвел. «Но сразу говорю, если ты опять со своими нитками и иголками, то нет у меня хлопковой нити. нету -ки. Ты лучше у себя посмотри, ведь обчистила номер в отеле Дегала. Вот и поищи какую-нибудь тряпку натуральную». «Вот же, я обчистила. Могли бы и сами озаботиться. Тоже мне мужики инопланетные». Вначале сосредоточилась, вспоминая то, что было в той горе вещей натурального. Потом опомнилась. Ведь у меня второй вопрос, а Петька сейчас сбежит, Петенька, дружочек. Это потом, а сейчас... Вот какое дело. У нас у всех есть сотовые телефоны. Ты знаешь, что это такое и сколько разной инфы на них хранится. И связь тоже. Но здесь они пригодны, как валенки на Бали. Вот и есть идея. «А если ты поковыряешься в них и сможешь как-нибудь перенастроить хотя бы на связь? Типа ваших переговорников, чтобы мы могли общаться и с вашими переговорниками, и между собой. Вот такая идея. Ты подумай. Может, тебе телефон дать?» Пирт протянул задумчиво. «Не надо. У самого сохранился с земли. Но мысль интересная. Я попробую. Может, смогу перепрограммировать?» Ты иди, родная, иди. Вон вас там глейн собирает. И действительно, возле наших кариков нервно прохаживался Старпом. Его на сегодня назначили главным по нашему лагерю. Чего нервничает то Мы вроде ничего такого с утра не сотворили. Когда я задала этот вопрос, то, оказывается, дело было в том, что Старпом вполне обоснованно опасался, что сейчас приедем, опять все забракуем и придется вновь все переделывать. Какие мы, оказывается, коварные. Определенная доля правды тут, конечно, имеется. Но нечего было все втихушку делать, не посоветовавшись с нами. У кого были уже личные, карики уселись в них. У кого не было, кто еще не сподобился сдать экзамен на права, тех повез Глейн на пассажирском, на котором мы на ферму ездим. Это сверху, с планетолета оказалось, что долины небольшие. А мы только до прохода, едва-едва вчера законченного, ехали полчаса. Скальная гряда, казалось, насквозь была прорезана гигантским ножом. Дорога к самому проходу немного поднималась и вверх. Проход был с ровными оплавленными стенами, гладким дорожным полотном из сплавленной горной породы. Вырвались из сумрачного прохода ущелья на простор долины и были ошламлены количеством света, свежего воздуха, ветра, большого пространства, огромных по площади будущих полей. Пока на их месте волновалась высокая густая трава. Сами поля были разделены на ровные, как по линеечке, большие квадраты уже готовыми дорогами. Вдоль горной гряды с нашей стороны тоже тянулась дорога в одном месте, расширяющаяся, где быстрыми темпами монтировался огромный ангар, то ли под технику, то ли склады будущие. Далее дорога продолжалась до средних размеров озера, поворачивала, разделяя посевные площади посередине, и доходила до быстрой реки, протекающей вдоль противоположного горного массива, украшенного узкой полосой леса вдоль речного берега. Слышались голоса рабочих возле ангара, шум работавшей поодаль дорожной машины с восседающим на ней неизменным трином Эйеном. До свист ветра. Правы были девчата. «Долина обширна, живописна, но слишком ветренно, жить здесь было бы сложно. А зимой еще заметала бы по самую крышу и вымораживала. Наша долинка меньше, разумеется, но теплее. И уютнее, что ли? Мы подъехали к стройке, сошли со своих машин, обступили старпома и посыпались вопросы. «Глейн, какие поля засеваться будут в первую очередь? Вы планируете посадки только сои?» «А не хотите на берегу озера устроить полевой стан, чтобы можно было во время работ на полях там пообедать и отдохнуть?» «А косилку уже сделали?» Последний вопрос прозвучал громче остальных и принадлежал, конечно же, Любе. Она, увидев такое травяное изобилие, возликовала. Запас корма для ее питомцев обеспечен. Бедный старпом только мученически закатывал глаза, но Любочка наступала... А вы знаете, уважаемый старпом, известную поговорку о том, что молочко у коровы на языке? То есть, как она поест, столько и молока даст. А вы, смотрю, и сметану, и маслица уважаете. Да и творожком не брезгуете. Так что нечего время терять. Надо первый укос трав сейчас сделать, а уж потом еще раз можно будет косить. Похоже, судя по климату и количеству месяцев в сезоне, здесь вполне возможно снимать два урожая в год. «Так что решаем вопрос и быстро!» Что оставалось делать несчастному мужику, кроме как соглашаться со всеми сказанными дамами словами? Ничего. Как бы ни закатывал глаза Глейн, рассказывать придется. Поэтому он принялся обстоятельно по пунктам «объяснять и рассказывать». «Да, мы пока планируем сажать только сою. Да, вот эти поля. Но вон тот участок, чуть подальше...» Если вы не забыли, то мы хотели засеять тем зерном, что вы отобрали из мешков с кормом для животных. И еще мы с командиром обсудили один вопрос, теперь доводим до вас. В ту долину, где убили монстра, летать каждый раз на заготовке долго, невыгодно и, как выяснилось, небезопасно. Поэтому мы решили все нужные растения там выкопать и пересадить сюда, а поле с голубым зерном придется убирать прямо там и перевозить в нашу долину планетолетом. До конца обрабатывать его будем здесь. Раз вы говорите про походный вариант летней столовой, то сделаем. Вот закончим постройку складов и ангара для техники и примемся за летнюю кухню. Тут вы совершенно правы, девушки. Про косилку, Любочка, пойдемте узнаем усата.